Мгновенная гибель парома Эстонию. Балтика в конце сентября 1994 года была особенно неспокойной. Дул штормовой ветер, скорость которого достигала 20 метров в секунду, волны до 6 метров высоты набегали на берег, мешая швартоваться малым и средним судам. Метеосводка, между тем, не обещала улучшения погоды. Ветер усиливался, температура воды не превышала 10 градусов. И даже такой мощный паром, каким была Эстония, высотой шестиэтажный дом, рассчитанный на 2000 пассажиров, чувствовал заметное сопротивление волн. Он вышел из Сталинского порта 28 сентября в очередной рейс в шведскую столицу Стокгольм. Сгущавшийся туман мешал видимости, но судовождение при скверной погоде и высоких волнах — это забота капитана и экипажа корабля. Пассажиры, их было тысяча двадцать шесть человек, находившиеся в теплых и уютных каютах, ресторанах и барах, на ветер и волны не обращали внимания. Одни еще танцевали и выпивали, другие, их было подавляющее большинство, готовились ко сну, время приближалось к полуночи. Паром, совершавший рейсы в Стокгольм, три раза в неделю даже при такой высокой волне, которая была в этот раз, в Балтике не снижал скорости. Вот и сейчас он шел со скоростью примерно 30 узлов в час. Корпус Эстонии слегка подрагивал. Съемная носовая часть парома, удерживаемая мощными запорами, испытывала огромное давление. В двух специальных трюмах, Располагавшихся на уровне ватерлинии находились автомобили. Максимальная вместимость парома примерно 460 легковых или 52 грузовых автомобиля. На стоянке они обычно заезжают в трюмы через поднятую носовую часть. Очень удобно. Приехал в порт на своем автомобиле, погрузил его на паром, а сам перебрался в удобную каюту. На следующий день после прибытия в порт назначения Садись в свою машину и кати дальше в нужном тебе направлении. Сейчас в мире используются около 4500 судов такого типа, правда все они страдают одним общим изъяном – слабой устойчивостью. Высокие борта, надстройки, где в каютах располагаются пассажиры, и огромные в 2-3 палубы пустые трюмы, которые заполняются большей частью автомобилями, они, естественно, должны... Основательно окрепиться, ведь если в трюмах, не дай бог, автомобили сместятся, это может привести к весьма трагическим последствиям. За время эксплуатации судов этого класса 12 потерпели катастрофы именно по причине смещения центра тяжести. Это является очень высоким показателем. В 1987 году в бельгийском порту Зейбрюге опрокинулся паром Херальд, of Free Enterprise. В ледяной воде тогда погибли 134 человека, совершавших однодневную увеселительную поездку. Через несколько лет в Северном море возле немецкого острова Рюген завалился набок паром Ян Хевелиус. У обоих опрокинувшихся судов возникли проблемы с погрузочными люками. Морская вода проникла через неплотно закрытые шлюзы, и затопило погрузочные палубы. Автомобили, сорвавшись с креплений, перекатились на один борт, создали крен и привели к опрокидыванию. Эстония была построена в 1980 году на немецкой верфи Верфт в городе Папанбурге. Судно отвечало всем международным нормам. Для улучшения мореходных качеств его не раз обновляли, Приделали даже подводные крылья. Затем Эстонию оснастили новейшими средствами автоматики и электроники, аппаратами для установления спутниковой связи. Команду нанимали строго по конкурсу, а возглавил экипаж капитан с 25-летним морским стажем Арво Андерсен. В трюмах Эстонии на этот раз находилось 30 грузовиков, два автобуса и легковые машины. До прибытия парома в Стокгольм оставалось еще несколько часов. Как раз столько, чтобы успеть выспаться и на утро привести себя в порядок. На верхней палубе в баре гремела музыка. Разодетые в яркие маскарадные костюмы девушки из балетного ансамбля исполняли свою танцевальную программу. Мужчины и женщины сидели за столиками и пили шампанское. Но качка становилась все сильнее. Паром швыряло с волны на волну с каким-то неимоверным грохотом. Девушки из варьете теряли равновесие, падали на пол, а музыканты едва удерживались на своих стульях. Около 12 часов ночи, извинившись перед публикой, музыканты решили выступление закончить. Зрители и артисты уже покидали зал, мечтая выспаться и отдохнуть перед прибытием в порт. Но девятьсот человек Пассажиров и членов команды так и не попали в Стокгольм. Не вернулись они и в Таллин. В ту сентябрьскую ночь паром Эстония стал для них железной гробницей, унесшей их на глубину 90 метров. Все произошло очень быстро. Публика еще поднималась на верхнюю палубу к своим каютам, когда от сильнейшей волны не выдержали, видимо, крепления носовой части самое уязвимое место парома, испытывавшее наибольшие нагрузки, образовался крен, по всей видимости щель в носовой части уже была ранее, и сквозь нее в трюм поступала вода. Уровень ее постепенно повышался и достиг 50 сантиметров, что превысило все допустимые нормы. Именно проникшая в трюм вода и стала создавать тот самый опасный крен. Плохо закрепленные автомобили, и некоторые вообще незакрепленные грузовики от неумеренной качки сдвинулись с места и поплыли. Перекатываясь на другой борт, они, очевидно, и добавили крен. Через несколько минут крен приближался уже к тридцати градусам, а вскоре носовую часть парома совершенно сорвала и ледяная вода хлынула в трюм. Опытный капитан Арву Андерсон надеялся выправить судно. Он отдал команду не снижать скорости, а Эстония еще больше взрывалась носом в воду. Четыре турбины общей мощностью почти шесть тысяч лошадинок сил продолжали толкать судно вперед, и вода моментально заполнила все грузовые палубы. Крен увеличивался очень быстро. Вскоре вода проникла в машинное отделение. Через несколько минут моторы встали, а следом отключилось и аварийное освещение. Наступил полный мрак. Огромное судно закачалось в волнах, как легкая щепка. В этих условиях оставалось только одно — подавать сигнал СОС и спасать людей. В 00 часов 24 минуты филиал финского морского пароходства на острове Уте, располагавшийся в ста километрах от города Турку, неожиданно принял тревожные позывные. «Терпим бедствие, Окажите помощь! Нас заливает!» Передававший сигналы СОС паром Эстония сообщал, что у него неожиданно отказали все машины и отключилось электропитание. Это означало, что судно потеряло всякую способность к сопротивлению волнам и становилось их добычей. Долго ли оно могло продержаться на поверхности при волне высотой в 6 метров? Расстояние до места катастрофы составляло примерно 35 километров. Ночь. на море шторм, куда высылать спасательные суда, как быстрее прийти на помощь. И тем не менее финны тотчас организовали спасение. В море отправились суда береговой охраны, в небо были подняты вертолеты, были оповещены все корабли, находившиеся в это время в море, в Турку создали штаб для приема спасенных. Прибывшие на место гибели парома суда и вертолеты смогли подобрать только 139 человек и 42, окоченевших трупа. Несколько дней и ночей 12 судов и 5 вертолетов обследовали местность в надежде найти еще некоторых спасшихся. Паром затонул на глубине примерно 90 метров и больше никого в волнах обнаружить не удалось. Водолазы, внимательно обследовав оторванную носовую часть парома, Предложили поднять ее на поверхность. С этим согласились и эстонские капитаны. 18 ноября 1994 года финскому ледоколу Нордика удалось поднять со дна оторванную носовую часть парома Эстония. К ее изучению приступила группа экспертов. Они сразу обнаружили, что обе части — носовую и корпус — заклинило в результате главный замок. который называют «атлантическим», оказался нефункциональным. Но если бы капитан не отдал приказ двигаться полным ходом, предоставив тем самым волнам довести свою разрушительную работу до конца, то спасти можно было бы гораздо больше людей, практически всех. Ведь по всем техническим характеристикам это судно в случае аварии могло оставаться на плаву 5-6 часов. И только начавшийся крен стал для него губительным.